Глава двадцать третья. Неожиданный конец визита. «Что здесь происходит?» — раздался вдруг резкий голос, срывающийся на виск. В проеме двери стояла Ирка в расстегнутой дубленке, растрепанная с красными пятнами румянца, готовая к бою. «Ты, подонок!» — завопила она с ненавистью, глядя на брата. «Неужели за деньгами явился? Ты посмотри, в каком на состоянии! Вон отсюда!» «Какие деньги!» — заорал в ответ Зажорик. «Совсем и чумело, Дура! Это народный целитель, мой друг! Такой же пьяница и бездельник! Пошли вон оба! Я сейчас полицию вызову! Знаем мы таких целителей! Вон на базаре полно!» Она коршуном налетела на брата и ударила его кулаком в грудь. Олег Монахов, не вмешиваясь, с усмешкой смотрел на Ирку. Он по-прежнему держал Юлию за руку. «Идиотка — Идиотка! — проревел зажорик, отпихивая от себя Ирку. Совсем озверела! — Ирочка! — произнесла Юлия едва слышно. — Ирочка! — Успокойся. Но Ирка не слышала. Вне себя от злобы, вцепившись в куртку за Жорика, она выпихивала его из комнаты и испуганной лапе громко залаял. Юля, Олег сжал руку Юлей. Эти картины. Оригиналы? Оригиналы. Ответила Юлия и хотела объяснить этому человеку, что картины писал ее сын Денька, который сейчас в Америке готовит выставку. Новый человек ей понравился. В нем чувствовались основательность и уверенность. И у него была горячая громадная рука, в которой было так уютно ее ладони. На шум и крики прибежала снизу из кухни Лиза Игнатьевна. Кого выпускаете в дом? зарала Ирка надумав правительницу. А ты не ори, осадила та. Не у себя дома. Лиза Игнатьевна, как мы уже знаем, не жаловала Ирку за бойкость языка и девичьей одежки. Я сейчас же звоню Алексу, пригрозила Ирка. Выпускаете в дом чужих каких-то шарлатанов. Я не чужой. Подал голос Зажорик, ты Аварида, не забирайся. Я Ирку сто лет знаю, и Евгений Антоновича знал, а это Олег Монахов, экстрасенс, приехал из Сибири, владеет техниками исцеления буддийских лам. Мой друг, между прочим. Знаю я тебя и твоих друзей. Парировала Ирка. Шарлатаны только бы деньги драть. Твои деньги. Убирайтесь, вон! Ирка, протянув руку, картинно застыла у раскрытой двери. «Юля!» — настойчиво повторил Олег, не обращая внимания на Иркины вопли. «А вы помните, что нужно делать? Светлая трубка, по которой течет энергия. И тепло. И танцы на позвоночнике. Представьте себе, что вы рыба, Знаете, как танцует рыба на траве? Бывали на рыбалке?» Юлия кивнула. Голос толстого человека был удивительно приятным. Его хотелось слушать бесконечно. «Пошли, Жорик». Олег поднялся, легко сжал руку Юлии на прощание. «Нет, ты подумай только, какая стерва!» Зажорик никак не мог успокоиться. Ревнует зараза. Она всегда была ревнивой, как кошка драная. Меня к отцу ревновала, вечно доносила. Потом к Володьке своему первому, не дай бог ему словом со мной перекинуться. не Марик, конечно, ни рыба, ни мясо, но безвредный. Работал себе на кафедре, преподавал там что-то. Она его к Евгению Антоновичу сунула в бизнес, денег больших захотелось. И хоть бы раз за всю жизнь о ком-то хорошо сказала. «Так нет же! Все подонки, сволочи, недоразвитые уроды!» Юлька — единственная, кто ее терпит. Вот она и ревнует, боится потерять влияние. «Что она без Юльки?» «Все на Юльке держится, а Юлька совсем плохая. Я чуть с копыт не слетел, как увидел. Бедняга! Что с ней, монах? Что ты думаешь?» «Не знаю», — отвечал Олег. Он полулежал на сиденье с закрытыми глазами, думал о чем-то своем. Она не хочет жить. «Жорик, вот в чем дело. Я встречала людей в Сибири местных» которые ложились и помирали. И здоровья вроде ничего, никаких хворей, а желания жить нет. Ложатся и помирают. Еды не принимают, воды не пьют. Все в организме постепенно замирает. «Так кто примитивный народ? А юльк с чего?» «Богатая, новый муж, ну с чего ей не хотеть жить?» — Трудно сказать, — отвечал задумчиво Олег Монахов. — Ее бы на тестах прокрутить. Может, действительно какая-нибудь экзотическая мексиканская болячка, вирус, который своих не трогает, а белых косит. А тут еще молодой муж, искатель приключений. Откуда он взялся, интересно? Кто такой? Полтора года, как мужа нет, и уже новая любовь. Ох уж мне эти бабы, не верю я молодым мужьям богатых баб. Марик говорил о ней с придыханием похожую любовь, а теперь носит камень за пазухой. Если у него были виды на вдовицу, то он здорово облажался. Она, она хочет умереть. А почему? Почему? От что-то ее точит. Может, смерть мужа? Может, чувство вины? Не понял. Мы ж ничего не знаем, Жорик. Муж сидел на работе допоздна. Не спешил домой, вечно в разъездах. В смысле? В том смысле, что дома он бывал редко. Раз. Не исключаю, что у него были бабы. Два. Мужик, недоделанный супружник твоей Ирки, путался под ногами. Три и молодой муж как с неба свалился — четыре. Могу насчитать еще с непоняток. «Все вдовы выходят замуж рано или поздно», — заметил озадаченный Зажорик. «А ты бы сколько продержался?» — с любопытством спросил монах. «В смысле? Ну, если бы твоя Анжелика вдруг...» «А? Типон тебе на язык! Кому я нужен с тремя детьми?» «Ну, разве, если вдова? Тогда у нее своих имеется парочка». Пораженный перспективой семейства с пятью детишками, он замолчал. «Не, не дай бог!» Монах хмыкнул. «Добавь сюда этого парнишку-программиста». «Ты уверен?» «Никто никогда не уверен на сто процентов». Но ведь схема, Жорик, схема. Схема? А где тут схема? Суть и сам. Внезапная смерть не старого мужика. Возможные посетители, которые остались незамеченными из-за корпоративного междусобойчика. Правая рука с амбициями. Чего? Не понял Жорик. Марат! который обижен на весь мир и считает, что ничем не хуже. Тем более тайно влюбленный в жену шефа. Теперь на коне. Молодой муж, взявшийся ниоткуда, или они были знакомы раньше. Нельзя также сбрасывать со счетов конкурентов. Но следствия не было. А что тут расследовать? Были проблемы со здоровьем, скорая была, никаких подозрений. Вот если б его вазой по голове... «Да при чем тут ваза?» — закричал Зажорик. «Ты сам все ставишь на голову, с ног!» «Ты хочешь сказать, что улики носят косвенный характер, мой друг?» «Не буду спорить, но согласно закону диалектики, если помнишь, есть такой, количество на определенном этапе переходит в качество». А это значит, что при получении известного количества косвенных улик начинают просматриваться прямые. Добавь сюда программиста, который пытался шантажировать убийцу Жорик и поплатился жизнью. Недооценил противника. А почему? Не догадываешься? Почему? За Жорик в конец обалдел, словесный туман Монаха ввергал его в состояние ступора. Видимо, противник не вызывал у него опасений. «Как это?» «Элементарно. Не забывай, что парнишка был программистом, жил в виртуальном мире, играл в игры и недооценил опасности. А результат оказался трагичным. И самое главное...» Никакое следствие не свяжет его убийство со смертью бизнесмена, а, по сути, с другим убийством. Причем здесь игры? Совсем запутался Зажорик, а при том, что молодое племя, воспитанное на технологиях, эти цифровые вырожденцы не сознают жизненных реалий. Жизнь для них — игра и условность. А мы с тобой, Жорик, люди... Солидный и знаем. Если шантажируешь возможного убийцу, нужно принять меры предосторожности. Согласен? Главное — не соваться тигру в пасть. Ну, согласен. И что теперь? Будем думать. Есть у меня кое-какая мыслишка. Какая? Вернее, внутреннее чувство. Все-таки... Программеры не дураки. Хотя и ни черта в жизни не понимают, но одно они понимают на уровне подсознания. В смысле? В смысле скопировать и сохранить. У меня, например, все файлы имеют копии. Ты хочешь сказать, что он мог сделать копию? Именно это я и хочу сказать. Лично я так бы и сделал. «Убийца мог стать хорошей дойной коровой в будущем, но это нечестно!» Монах фыркнул. «То есть лично ты отдал бы оригинал и не оставил бы себе копии? Вернее, продал и с концами? Ну?» Монах некоторое время присматривался к Зажорику, потом спросил. «Ты видел когда-нибудь честного шантажиста?» Зажорик передернул плечами. «Юльку жаль», — сказал он через минуту. «Если что, она хорошая баба. А это, ну, что ты говорил, вот энергия по позвоночнику, броуновское движение. Это правда?» — вспомнил Зажорик. «Правда. Техника активизации живой энергии. В человеке резерв. Страшно подумать какой». Природа позаботилась о сохранении вида. От миллионов сперматозоидов, которые вырабатывает за жизнь одна мужская особь, до невероятных перегрузок в экстремальных ситуациях. И над всем психика. Или душа. Нагрузки фантастические выдерживает, а от нас маркоскопыт Команды нет бороться, потому что... Так и твоя Юлька. Команды нет. Почему нет? Не знаю почему. Скучно жить стало. Никто не знает. Нет. И все. Скучно? Ей-то! С ее бабками скучно! Дело не в деньгах, а в желании жить. У женщин проще. Энергия и желание жить просыпается от всякой ерунды. Новые тряпки, косметики, сплетни. Мужику сложнее, ему больше надо. Косметика ему пофигу, ему дело надо. И помогает движение энергии. Человек сам себе помогает. Всякие присказки, чтобы расшевелить, заставить, поверить, отвлечь, дать пинка. Ты понимаешь? Заставить реагировать. Кстати, ты картины видел? Какие картины? Не понял зажорик. В спальне висят. Три картины. Не заметила, при чем тут картины? Зажорик удивленно повернулся к другу. Богатый дом, продолжал Олег задумчиво. Обстановка, гараж, на две машины, бассейн, сад и картина. А картины каким боком? Подлинники. Подлинники? Все еще не понимал Жорик. Она сказала, подлинники. Рамы прошлого века, я, конечно, могу ошибаться, но... Картины прилично потянут. Хватило бы на раскрутку, если не выгорит с Мариком. Даже если выгорит. Та, что с речным пейзажем... Поворот реки, лес, песок. Голову даю на отсечение. Известный художник вроде Левитана. Он много природу писал. Или Васнецов, Даже если не очень известный, все равно не из последних. Умная мысль вкладывать капитал в произведение искусства. Надежнее, чем в банк. Цена никогда не упадет. Не понял. — сказал Зажорик, хотя что-то забрежило уже в его бедовой голове после слов друга. — Хочешь собственную авторемонтную мастерскую? — Ну, спрашиваешь. А как? — Можно попробовать экспроприировать картинки. — А Юлька? — Не путай одно с другим. — Я проведу с ней несколько сеансов. Посмотрим, как пойдет. Хуже не будет, Ирку только надо нейтрализовать. Она меня нервирует, у нее дурная энергетика. И травы разобрать, все руки не доходят. Я привез уникальнейший алтайский сбор похлеще женьшеня и романтические курения, посмотрим. Поставить на ноги, правда, не обещаю, а вообще, чем черт не шутит, а картины? картины само собой она не обеднеет а я прикину кому предложить а как спокойно собаку надо убрать видел кокера как игрушка но визгу будет на всю деревню сможешь увести в принципе смогу отвечал зажорик прикидывая техническую сторону операции и оставляя в стороне моральную а как вообще ты? «Это...» — будем думать. «А муж?» — вспомнил Зажорик. «И старуха?» — муж на работе. «Уточним, когда он возвращается. Сейчас темнеет рано. Проценщицу вызовем к умирающей тёте». «Проценщицу?» ну, «Была одна такая старуха-проценщица. Литературный персонаж. Экономку, то есть. А если вдруг услышит кто-нибудь...» Проработаем все детали. Не бойся. Я беру на себя организацию. Ты отвечаешь за матчасть. Какую матчасть? Колеса отмычки, собака. Не знаю. Кража со взломом все-таки, — неуверенно сказал Зажорик, страстно желая, чтобы Олег его убедил в том, что провернуть кражу со взломом — пара пустяков для думающих людей. И ничего за это тебе не будет. И последствий никаких. — Она не обеднеет, — веско ответил друг. — А нам деньги во как нужны. Он резанул рукой по горлу. — Сейчас приедем, займусь травами. — Собаку не надо, — сказал задумчиво Зажорик. — Что не надо? Собаку, говорю, не надо изолировать. Совсем безобидная псинка так обрадовалась, когда мы пришли. Тем лучше. Подвел черту монах. Не надо так не надо. Приехав домой, друзья достали из холодильника бутылку водки и маринованные огурцы. Монах достал, было, бутылочку с аманитой, взвесил в руке, подумал и поставил обратно. Зажорик соорудил яичницу на сале из восьми яиц. Сомнения морального характера, даже в том небольшом количестве, которые у него были вначале, отошли на второй план, а затем и вовсе исчезли. Олег Монахов же был человеком аморальным в принципе. Это не значит, что он мог убить, упаси Бог. Или ему доставляло удовольствие обманывать окружающих и делать им гадость. Нет. У него были по жизни другие интересы. Но если бы случилось так, что для пользы дела надо бы украсть или соврать, он сделал бы это, не задумываясь и не испытывая ни малейших угрызений совести. Но, в свою очередь, если бы его обокрали или обманули, он не стал бы особо возмущаться, только и сказал бы, ну, видать, ему нужнее. Ситуацией владеет тот, кто работает над ее овладением. Цель оправдывает средства. Главное – не попадаться под ноги бегущим. Этот набор нехитрых истин был его жизненным кредо. Олег, как было уже упомянуто, считал себя волхвом и был как бы над моралью. Химера совести его тоже особенно не обременяла. Но справедливости ради нужно заметить, что при случае он мог поделиться последним куском или снять с себя последнюю рубашку. Он испытывал к жизни и людям любопытство и нетерпеливое желание знать, что будет завтра и что происходит в других местах. Отсюда проистекала его любовь к перемене мест. Кроме того... Он был абсолютно уверен, что существование человека не заканчивается с земной жизнью, а после смерти переходит в другой формат. Он сомневался, правда, что память отдельно взятого индивидуума сохранится в новой ипостаси, но мысль, что рано или поздно он узнает наверняка, постоянно присутствовала на заднем плане его размышлений. Существует порядок вещей, щиталон, и все на свете подчиняется этому порядку. Зажорик же при трех детях, одном готовом, Женином, и двух общих, и богатом опыте нелегальной жизни в заморской стране, был удивительно простодушен и легкомыслен. Это был взрослый ребенок, пацан с жадными глазами. В его понятиях и жизненных устоях не было четкой границы между «можно» и «нельзя». Тем более, что людей, у которых эта граница была, осталось теперь совсем ничего. Вопрос стоял скорее не в плоскости «можно» и «нельзя», а возможно ли технически. И? Поставленная Олегом Монаховым задача интересовала Зажорика в первую очередь с точки зрения техники. Были, правда, небольшие сомнения о опасения, но они отпали уже в ходе обсуждения. — А если нас застукают? — спрашивал Зажорик. — Сделаем ноги. А если узнают? — Будем в масках. — Только без мочилова. — ежу понятно. В теории операция выглядела не так, чтобы очень опасно, а была похожа скорее на вылазку на природу. Задачей было узнать местность и окрестности, чтобы ни обрагов, ни балок, ни болота, образно выражаясь, подготовить путь к отступлению и выбрать надежное место для хранения добычи, а также подумать о надежных каналах сбыта, Конечно, всякие детали и мелочи требовали тщательной проработки. Но не все сразу. Главная проблема была решаема в целом. Друзья бубнили на кухне еще долго. Зажорик, питая пристрастие к чертежам и формулам, принес бумагу и карандаш. Он начертил план участка, сад, дом. Дом в разрезе, сбоку, фас и отдельно, «Чертеж в спальне». Картины на плане обозначил кружочками. Пару раз в дверь сунулась Анжелика. Первый раз сообщить, что постелила Олегу на диване в гостиной. Второй раз, зевая, пожелала друзьям спокойной ночи. Опустила уже бутылка водки, подернулась пленкой жира, немытая после яичницы сковорода. Чернела глубокая ночь за окном, когда друзья решили что на сегодня хватит. Баста!